Глава вторая. Госпожа Солянкина оказалась стощей женщиной лет 50 с хищным лицом. Она привлекала к себе внимание не только ярко-зеленым брючным костюмом, но и вульгарным макияжем. Мадам стояла возле новенького автомобиля и постукивала длинными ногтями по капоту. Увидев Кудесникова, Солянкина обрадовалась. Надо сказать, это была мрачная радость. «Вот», — заявил детектив, протягивая ей пакет, — «здесь все, что вы хотели». Обманутая жена схватила добычу и извлекла на свет пачку снимков, которую Василиса заказала в большом формате. «Боже мой!» — воскликнула потрясенная мадам. «Этот подлец не спал со мной два месяца!» Когда я задала ему вопрос в лоб, он начал бубнить про возраст. Сказал, что приближается его импотенция. Теперь я, по крайней мере, буду знать, как она выглядит. Чем больше снимков видела Солянкина, тем яростнее становился ее румянец. Кудесников радовался успеху, как дитя, и Василисе даже пришлось пнуть его локтем в бок, чтобы не зарывался. «О, понимаю, почему вы вставили это в рамку!» — воскликнула клиентка, обнаружив в пакете особо непристойный снимок. Кудесников укоризненно посмотрел на Василису, и она потупилась. «Этот засранец из проявки! Так ее унизить!» «Вот», — сказала Солянкина, — «ваш гонорар». Она достала из сумочки конверт и вручила его Арсению. — Я тоже в этом участвовала, — шепотом напомнила ему Василиса. — Рисковала шкурой. За мной, между прочим, гонялись с пистолетом, прижигали окурками. Я вообще вся изранена. Меня на неотложке возили в больницу. Можно сказать, даже делали операцию. — Я понял, ты хочешь денег, — прошипел Арсений. — Я дам их тебе потом. Сейчас не это главное. Он обернулся к Солянкиной и вкратчиво спросил. — Когда вы позвоните мужу? — Это имеет какое-то значение? Бедняжка все никак не могла оторваться от фотографий. Огромная, поверьте, его церберы гоняются за нами по пятам. Ах, боже мой, тогда я позвоню ему прямо сейчас. Она схватила мобильный и, набрав номер, приложила трубку к уху. Здравствуй, котик, елейным голоском пропела она. А я кое-что держу в руках. Да, фотографии. Да, ты получился на них великолепно. Так что отзови своих псов. Охота потеряла всякий смысл. Теперь это наше личное дело, не так ли? Не сейчас. Поговорим вечером, втроем. Как это кто? Ты, я и твоя импотенция. Перед входом в офисное здание Василиса притормозила. Ты уверен, что Солянкин действительно отозвал своих бандитов? Сейчас посмотрим, легкомысленно ответил Арсений. Они поднялись на лифте на нужную высоту и осторожно двинулись по коридору. На встречу им попался тип из кардинала, маленький плюгавый мужичонка по фамилии Птыриков с целым ворохом бумаг в руках. Они были шапочно знакомы, поэтому Арсений остановил его и начал расспрашивать, что происходит на этаже. — Да ничего особенного, — ответил тот, доставая левой рукой сигареты из кармана. Кое-как ему удалось прикурить и сделать одну затяжку. Правда, у Василисы в кабинете засада. — Я же говорил, — воскликнул Арсений. Птырикову тем временем дым попал в глаза, он начал разгонять его рукой, в которой была зажата сигарета, посыпал искры на бумаге, и они сперва начали тлеть, а потом весело запылали. Птыриков выругался и, бросив пылающий ворох на пол, принялся топтать ногами. «Ой, слава богу, все обошлось», облегченно вздохнул он. «Очень важные документы. Хорошо, что с ними ничего не случилось. Пропало только пару листов. Тем временем дым от потушенных бумаг добрался до потолка, в который после уже случившихся здесь пожаров были вмонтированы дымоулавливатели. Автоматика исправно сработала, им на голову палился веселый дождик. Все втроем бросились собирать с пола документы. — Мы ментам про тебя ничего не рассказывали, — сообщил Фтыриков, нагруженный кипой мокрой вонючей бумаги. — Так что тебе, Василиса, ничто не грозит. «Трудовую книжку мочалка у меня до сих пор не взял», — вслух подумала она. «Но вот в его ведомостях я должна проходить как секретарша». «Ведомости у него наверняка все поддельные», — махнул рукой Арсений. «А про трудовую книжку забудь». «А мой стаж?» — возмутила Ста. «И большой у тебя стаж? Два месяца. Жалко все-таки. Надо думать о пенсии». «Конечно. Самый возраст», — согласился Кудесников. «Кудесников». Нечего шутить. Я одинокая девушка с туманными перспективами. Ладно, я сам куплю тебе трудовую книжку и напишу, что ты два месяца работала с секретаршей у меня. А как же пенсионный фонд? Ну, знаешь, не выдержал Арсений. В этот момент дверь кабинета Кудесникова, от которой они находились всего в пяти шагах, начала медленно открываться. Все напряглись. Ну, оказалось, это Мерседес услышал голос хозяина. Мяу! — внятно сказал кот, высовывая морду в коридор. «Кыс -кыс — Кыс-кыс! — позвал Птыриков. — Хороший котик! — Мерс-место! — прикрикнул Арсений. Мерседес в ответ коротко мявкнул и спрятал морду за дверь. — Хочешь сказать, что он тебя все равно, что собака? — не поверила Василиса. — Кошки ведь не поддаются дрессировке. — А я его и не дрессировал, — заявил Арсений. Он сам по себе такой умный. Все костраты отличаются невероятной сообразительностью. Тыриков покраснел и торопливо попрощался. Василиса направилась к своему офису. Кудесников последовал за ней. «Надо постучать, чтобы не застрелили», — пробормотала она и пару раз стукнула костяшками пальцев по стеклу. Я ей открыл человек в костюме, галстуке с шапочкой на голове. Сквозь ее верхние прорези сверкали два глаза, а сквозь нижнюю просматривался красный рот. «Ужасное зрелище!» «Да?» — спросила эта чучела. «Что вам угодно?» Василиса клацнула зубами и не нашла, что ответить. «Я Арсений Кудесников, частный детектив», — сказал Кудесников из-за ее спины. «Мой офис находится рядом, а это моя секретарша, Лопухова Василиса. Она иногда помогала мочалка с документами, и поэтому в кабинете остались ее личные вещи. Можно их забрать?» «Да, я иногда помогала», — поддакнула Василиса, — «когда секретарша мочалка не была на месте». «Кстати, а вы в курсе, где она сейчас?» поинтересовался тип в шапочке. «Нет», — проникновенно соврала Василиса. «Не в курсе». «Скрывается», — вздохнул тот. «Забирайте свои вещи. Кстати, просветите меня. Как же ее фамилия?» «Кого? Мочалкиной секретарши?» переспросила Василиса и тут же радостно сообщила. «Ее фамилия Мочалкина». «Это что, шутка такая?» «Да нет же!» просто смешное совпадение. Сегодня утром Мочалкина, когда узнала, что вы идете, выпрыгнула в окно и спустилась вниз по водосточной трубе. — Что вы говорите, — не поверил ее собеседник. — Седьмого этажа? — Точно. Да ее все видели. Спросите, у кого хотите. Говорят, эту сумасшедшую девицу на неотложке увезли в больницу, но она оттуда сбежала. — Дела, — протянул человек в шапочке, и Василиса предпочла побыстрее смыться. «Итак, ты переходишь ко мне на временную работу», — констатировал Кудесников, извлекая из шкафа баночку консервов для кота. На него вовсе не произвел впечатление разгром, учиненный в кабинете. Василиса решила, что для частного сыщика набеги варваров привычное дело. Она усела с кресла и стала наблюдать, как Кудесников собирает с пола бумаги и укладывает их на столе кучами. Мерседес жадно чавкал в углу. Прежде чем мы поладим, напомнила Василиса, ты должен обязательно рассказать мне про маньяка. И уже тогда я решу окончательно связываться с тобой или нет? Где ты еще за короткое время заработаешь штуку баксов? Ехидно поинтересовался кудесников. Я должна быть уверена, что зарабатываю не на гроб, отрезала Василиса. Ну уж ты загнешь. Честно говоря, я даже и не знаю точно, с кем предстоит схватиться. Маньяк это или не маньяк? Может, все окажется гораздо безобиднее. Например, просто серийный убийца. Замечательно. А чем один отличается от другого? Непредсказуемостью Василиса. По физиономику Десникова было ясно, что он и сам не знает, в чем тут заковыка. Но признаваться в этом, естественно, не собирается. В этот момент в кабинет проникла голова бухгалтерша из кардинала. «Ребята, у вас бинтов не найдется! Птыриков прошил себе руку с крышевателем!» «Ой, это не человек, разрушитель, недовольно сказал Арсений, доставая из ящика стола скатанной трубочкой бинт. «За неделю извел всю мою аптечку на корню». «Ну, рассказывай, рассказывай!» – поторопил его Василиса, дождавшись, когда бухгалтерша уйдет. При этом она приняла весьма расслабленную позу и закинула ногу на ногу. «В общем, вчера у меня появился новый клиент. Очень солидный дядечка. Глава фирмы «Метеорит», производящий медицинское оборудование». Непосредственно производство и исследовательская лаборатория при нем находится в подмосковном Серпухове, а офис в центре Москвы в весьма приличном месте. Увидишь – упадешь. А как дядечку зовут? Алексей Степанович Таланский, 52 года. Европейский тип лица. Сохранился неплохо. Вот только часть волос потерял. Значит, клиент с залысинами? Он тебе понравится. «Если в его метеорите душит секретарш, то нет», — отрезала Василиса. «Все не так-то просто», — интригующим тоном сообщил Арсений. Секретар душит после того, как они увольняются». «Каково?» «Ты хочешь, чтобы я разделила твою детскую радость?» «Всякое преступление своего рода творчество», — заявил дурак Кудесников. «Эй, братец, да ты просто больной. Не стану я с тобой связываться». Василиса сделала попытку подняться из кресла, но сыщик резвым козлом проскакал по кабинету и схватил ее за плечи, силу садил обратно. — Ну я же пошутил! — возмутил сон, исторгая из себя показную искренность. — Ты просто не понимаешь мой специфический юмор! — Итак, напомнила Василиса, — мы говорили про секретарш из метеорита. — Много их уже отправили на кладбище? — Три штуки. Василиса мастерски присвистнула. — Ничего себе! «И органы до сих пор бездействуют?» «Нет, почему? Они действуют, но пока безрезультатно». «А Талантского что, так волнует репутация вверенного ему предприятия?» «Ну да, жди больше», — стал бы он раскошеливаться, не касаясь этой его собственной шкуры. Его новая секретарша, Людочка Чечевицына, взятая на службу взамен ушедшей и убитой Карины, возбудила массу самых неприятных подозрений у жены Талантского. «Что, чересчур хорошенькая?» «Ягодка. Просто ягодка». «Чует мое сердце кудесников, что из всех дел ты выбираешь самые пошлые. Наверное, это скрытый извращенец». «Ничего подобного. Я зарабатываю средства на существование в поте лица своего. И если мне попадаются дела определенного рода, то это не потому, что я как-то изволила выразиться извращенец, а потому, что такова природа людей». «Итак, Людочка Чечевицына», — напомнила ему Василиса. Людочка Чечевицына хотела бы уволиться со службы, ибо жена Талантского сделала ее жизнь невыносимой. Сам Талантский готов был расстелиться перед Людочкой ковриком, но в его планы вмешался этот самый маньяк, который убивает секретарь метеорита как раз после их увольнения из фирмы. И Людочка боится писать заявление об уходе. Естественно, боится за нее и сам талантский, который увольнение тормозит. А супруга же его просто стоит на ушах. Он уверяет, что она ядовитая, как серная кислота, и может причинить ему немало неприятностей. Просто-таки превратить его жизнь в ад. Бедняга, — неискренне посочувствовала Василиса. А теперь расскажи про убийство, ведь это и есть наша отправная точка. Это моя отправная точка, — поправил ее Кудесников. А ты всего лишь приманка. Муха на моем крючке. Так что не подмазывайся. Получишь свою штуку баксов и не больше. — А я не набиваюсь к тебе в напарнице, — возмутилась Василиса. — И пусть для тебя я всего лишь муха, но у меня есть мозги. И я хочу знать досконально, как, за что и почему в том гнусном месте, куда ты собираешься меня трудоустроить, убивает секретарь. За что и почему, знает пока только сам убийца, — заявил Арсений и тут же надулся. И вообще, ты меня плохо слушаешь. Еще раз тебе повторяю, секретаршу убивают вовсе не в метеорите. Да, я помню. Но, может, они возвращаются туда. За окончательным расчетом. Забрать забытую косметичку, проведать подруг или еще что-нибудь. Ничего подобного, покачал головой Арсений. Ни одна с момента увольнения в метеорит не заходила и даже не звонила. «Давай-ка я запишу кое-что про них», — предложила Василиса. Чтобы лучше ориентироваться в обстановке. Ни в коем случае, подскочил Арсений. Ты должна быть чиста, как горная фиалка. Никаких компрометирующих записей. Ничего. Я вовсе не хочу, чтобы тебя аккуратно скушали еще до того, как поплавок пойдет вниз. Ну хорошо. Придется рассчитывать на мою девичью память. Итак, в метеорите существует две секретарские должности. Секретарша самого Таландского и секретарша его зама Игоря Михайловича Шувалова. Раньше офис «Метеорита» находился в Серпухове, там же, где и само производство, но потом его перебросили в Москву. При этом обе секретарши уволились, поскольку были местными, и им пришлось бы очень далеко ездить. И так освободилось сразу два места. Талантскому кто-то порекомендовал девушку, Анжелику Дынину. Он ее охотно взял, а Анжелика, в свою очередь, привела в фирму свою подругу и бывшую одноклассницу Элу Лапкину, которая стала секретаршей Шувалова. Прошло примерно полгода, и Анжелика подыскала себе другую работу, более престижную. Она написала заявление об уходе и уволилась. Поскольку Таланский не был особо озабочен подбором новой секретарши, Анжелика предложила взять на его место еще одну свою подругу, Карину Журову. Все девушки были знакомы друг с другом и даже некоторым образом дружили. «И эту версию разрабатывает милиция?» «Ты угадала, именно эту, домашнюю, тогда как у меня есть своя». Итак, Анжелика уволилась. Карина заняла ее место и приступила к своим обязанностям. Все шло благополучно. Но две недели спустя случилось несчастье. Убитую Анжелику нашли в парке возле ее дома. Она была задушена леской, когда поздно вечером возвращалась домой. Началось обычное расследование, но по горячим следам ничего не нашли. — Ой, у меня уже пропало желание трудоустраиваться, — заявила Василиса. — А штука баксов? — Ладно, продолжай. Естественно, никто тогда и не думал о серийном убийце или о чем-то подобном. Но прошло некоторое время, и увольняться надумала вторая подружка — Элла. Она, как это ни печально, собиралась замуж. Скропалительная влюбленность. Жених попался обеспеченный и настаивал на том, чтобы его невеста, а впоследствии жена, вообще не работала. Элла увольняется, и через полторы недели ее тело находят неподалеку от подъезда дома. Она тоже задушена леской. Третья подружка, Карина, уже вторая секретарша Таланского, в отличие от милиции, сразу же связала оба этих убийства с метеоритом. По крайней мере, она несколько раз говорила, что работает на весьма опасной должности. После убийства Эллы она не слишком долго раздумывала и поспешила из метеорита убраться. Нашла себе новую работу, устроила с менеджером мебельную фирму. Прошла всего неделя после ее ухода и... Ее тоже задушили леской? В парке, как Анжелику. Поскольку все девушки жили рядом, милиция склоняется к версии, что маньяк местный. А ты? А я думаю, что все дело в увольнениях. Кого-то безумно раздражает увольняющийся секретарша. Может, самого Талантского? Сомнительно. После всех этих убийств в метеорите снова образовались две секретарские вакансии. Одно место до сих пор свободно. Туда я тебя и устрою. Ты будешь секретаршей зама Таланского. А второе? А на второе место Талантского попросили взять девочку, деловые партнеры. Он не смог отбояриться и взял. Эта девочка разбила ему сердце. Людочка Чечевицына? Так точно, Людочка. Ей бы работать и работать, но жена Талантского мгновенно учуяла неладное и стала наезжать на мужа. Она требует, чтобы он уволил девчонку. Но после всего, что случилось, Таланский даже и помыслить не может об увольнении, боится за нее. Я бы тоже испугалась. Тебе это еще предстоит. Вот каков мой план. Я устраиваю тебя секретаршей к заму Таланского, Ты работаешь недели полторы-две, а потом пишешь заявление об уходе. Если я прав, и какой-то маньяк в самом деле убивает увольняющихся из метеорита секретарш, мы поймаем его прямо на месте преступления. А сколько же на это уйдет времени? Я не думаю, что много. Смотри, Анжелику первую жертву убили через две недели после увольнения. Эллу вторую жертву через полторы. А Карину вообще через неделю. Хочешь сказать, маньяк становится нетерпеливее? Вот именно. Так что, думаю, тебе не придется долго мучиться. Дня два-три и все. Что все? С подозрением спросила Василиса. Дело в шляпе. «А как зам Талантского относится к перспективе заполучить новую секретаршу?» «Двойственно. Твоя предшественница Элла была хорошей девочкой, они не Шуваловым ладили, поэтому он слегка взвинчен». «А как она выглядела?» – деловито спросила Василиса. «Ну как выглядят все удавленники?» Кудесника высунул язык и закатил глаза. «Боже, да я не про это! Как она выглядела при жизни?» «Сейчас достану фотографии. Погоди, они у меня все тут. Вот, все три». Вряд ли ты найдешь что-нибудь в этом разгроме. Те два дебила, которые загнали меня на водосточную трубу, кажется, все здесь перевернули вверх дном. Не переживай, фотографии не тронуты. Дебилам нужна была пленка, поэтому в бумагах они не копались. Кудесников выхватил одну папку из целой кучи других, таких же, навалом лежащих на столе, и достал пластиковый конверт с фотографиями. «Вот, смотри, это Карина». С фотографией на них смотрела улыбающаяся брюнетка с очаровательными ямочками на щеках. Лицо было по-юношески округлым и свежим, глаза ярко сияли. «Ой, да я по сравнению с ней, старуха из Иргиль!» — воскликнула Василиса. «Показывай скорее остальных!» Кудесников послушно разложил два оставшихся снимка на свободном краешке стола. Эта блондинка Элла Лапкина, твоя предшественница». «Потрясающая внешность! Еще бы!» Соломенного цвета волосы ниже пояса, голубые глаза размером с два блюдца, талия не толще авторучки. И она тоже молодая. 21 год. Ой, не применяйся, Василиса. Третья секретарша была уж точно старше тебя. Двадцать пять не хотела? Анжелика Дынина. Посмотри на нее. Василиса взглянула. Анжелика Дынина, судя по снимку, была весьма утонченной особой. Узкое породистое лицо, красивый лепкий нос классические губы». «Полный набор», — сообщила она после некоторого раздумья. «Блондинка, брюнетка и шатенка. Все три красавицы». «Кстати, Талантский уверяет, что Элла, твоя предшественница, была отличным работником». «Смотри, не ударь в грязь лицом». «Учти, у меня мало опыта», — предупредила Василиса, «и я не умею сценографировать. «А кому это сейчас надо?» — удивился Кудесников. «Век диктофонов и поголовной компьютеризации Компьютер, надеюсь, умеешь включать? А то как же. Правда, мочалка не обзавелся такой важной вещью, но дома у меня компьютер стоит. Я играю на нем в эротический теннис. Ну, думаю, с текстовым редактором разберешься. Там все по-русски написано. Я тебе книжку куплю, если понадобится. И работай хорошо, Василиса, чтобы Шувалов тебя не выкурил раньше времени. Ты должна продержаться как минимум неделю, а еще лучше полторы. Надо примелькаться. Ну, ладно, пробормотала Василиса, вздыхая. Она взяла в руки фотографии и еще раз посмотрела все три по очереди. У твоего маньяка хороший вкус, одобрила она, и тут же добавила. Он на меня не клюнет. Кудесников озадаченно посмотрел на нее, потом сказал: А ну-ка, встань, пройдись. Василиса послушно выбралась из кресла и с каменным лицом прошлась туда-сюда по кабинету. Поскольку работодатель молчал, она повторила процедуру. Арсенья схватился за подбородок и начал мять его своими длинными пальцами. — Да, — заявил он в конце концов, — не фонтан. Василиса была потрясена его словами до глубины души. — Ну и свинья же ты! — возмутилась она, падая обратно в кресло. — Какая ты непоследовательная. И ведь первая начала принялся защищаться кудесников. Ну, по сути сама, бюст отсутствует как класс. Личика, конечно, живенькая, но не с ног Может, у тебя ноги выдающиеся? — Многим нравится, — буркнула Василиса. — Надо посмотреть, а то вдруг ты преувеличиваешь. Придется мне тогда искать другую приманку. — Да где же ты еще найдешь такую смелую девушку, как я? — завопила Василиса. — Тогда снимай свои брюки и давай-давай, шевели плавниками. Сопя Василиса стянула с себя указанный предмет гардероба. — Подожди, — сказала она, — надену туфли. Без каблуков это не ноги. — Слушай, да ты вся в синиках, удивился Кудесников. Ну я же говорила, что пострадала. Ну, а что это за ужасные следы от пальцев? Меня щипал пожарный. Нет, слушай, ноги действительно ничего, — обрадовался Кудесников, когда Василиса Подбаченец прошлась перед ним в одной кофточке. — Поверти бедрами. Я же секретарша, а не девушка по вызову. — Ты мне тут права не качай, — рассердился Кудесников. — Верти бедрами. Кому я сказал? Василиса, которая до сих пор не проявляла никакого энтузиазма, внезапно стрельнула в него глазками и совершила медленный круг по кабинету. — Ладно, — сказал Кудесников. — Годишься. Надевай штаны. — Пойдем по магазинам. Будем тебя экипировать. Позвоню Талантскому и сообщу, что завтра с утра ты приступаешь к своим обязанностям. Однако не успела Василиса сделать и пары шагов, как дверь открылась, и на пороге нарисовался Птыриков. — Ой, боженьки! — пискнул он. — А что это ты делаешь? «Приступаю к своим новым обязанностям», — заявила полуголая Василиса. «Она теперь будет работать секретаршей у меня», — пояснил Кудесников. «Я вижу, вижу», — стыдливый Птыриков молниеносно скрылся. «А мой новый шеф, он ничего во мне не знает?» — поинтересовалась Василиса, не обращая внимания на инцидент. «Никто ничего не знает, кроме Талантского. Не то что жена, не знает даже его обожаемая секретарша Людочка. Я его хорошенько запугал». — Повтори, как зовут моего нового шефа? — Шувалов Игорь Михайлович. — Ты его подозреваешь? — Я пока никого не подозреваю. Я вообще еще не начал думать над этим делом. — Но ведь информацию собрал? — Ничего я не собирал. Этой информацией я рожил с Уталанского. Теперь ты будешь моими глазами. Съедем завтра в метеорит, и больше я туда ни ногой. Нас не должны видеть вместе ни в коем случае. Мало ли что, вдруг маньяк на чеку начнет следить. Наводить справки. Судя по всему, он парень умный. Почему парень? озадачила его Василиса. Секретарш ведь всего-навсего душили, ничего связанного с сексом. Так может, это женщина? Бывают такие сильные бабы, слона задушат, не то что барышню. Та же жена Таланского. Кудесников ошалело уставился на нее. Да, под таким углом я на дело не смотрел. Может, действительно, эта жена Таланскова сошла с ума тревности? Убила двух секретарш своего мужа, а секретаршу Шувалова просто для отвода глаз. Надо будет иметь это в виду. Кстати, а как ты пришел к выводу, что маньяк работает в метеорите? Я только предположил. Понимаешь, у всех трех убитых девушек была одна общая черта. Даже не черта, а манера поведения. Они напропалую кокетничали с мужчинами. Я бы сказал, чрезмерно. Для любого маньяка это безусловный раздражитель. Поэтому ты должна вести себя, как они кокетничать, соблазнять, дразнить. Конечно, мое заявление, что убийца – штатный сотрудник «Метеорита» – не более чем допущение. Это может быть тип, который работает в том же здании, но в другой фирме, на другом этаже, и каждый день встречаться с девушками в лифте, или за обедом в столовой, или на остановке троллейбуса. Ну, это слишком расплывчато. Вот именно. Поэтому я и решил начать с простого. Рабочая версия такова – убийца работает в «Метеорите». В конце концов, если я ошибаюсь и на тебя нападет кто-нибудь другой, большой беды не будет, ведь правда?» Василиса посмотрела на него с некоторым сомнением, а потом спросила. «А что ты подразумеваешь под моей экипировкой?» «Ну, надо купить себе несколько в меру развратных платьев, туфли, наверное. Впрочем, я в этом ничего не смыслю, поэтому обратимся к профессионалу». Он поднял телефонную трубку и быстро набрал номер. «Да, Пипочка, ты мне нужен, котик». Подъезжай в офис, как только сможешь. «Пипочка?» — переспросила Василиса. «Это кто еще такой?» «Большой спец по всяким женским штучкам».